Глава двадцать девятая. Восстановление порядка. И вот сегодня сын торговца Тихон сообщил всем, что терпению богов настал конец, и они прислали своего посланника, чтобы он навел здесь порядок и наказал виновных. «Слушайте меня!» В это время опять раздался жуткий вой, подтверждая для впечатлительных жителей деревни мои слова. «Как сказал нам Тихон, красные уже понесли наказание» и не появится больше в ущелье Грома. Но это еще не все. Монстр еще не покинул эту землю. Я опять сделал паузу и дождался того, что философ жутким воем подтвердил это мое утверждение. Мне показалось, что рев даже приблизился. Судя по лицам собравшихся, им тоже так показалось. «Я предлагаю выбрать новым старостей торговца». Во-первых, потому что его сын предупредил нас о надвигающемся несчастье. Во-вторых, он более всех заинтересован в восстановлении нормальной жизни в деревне и увеличении торгового оборота, который красный почти полностью свели на нет. А в-третьих, он потерял из-за всего этого больше всех денег. Нам надо действовать. Время истекло. Рев философа действительно раздался в последний раз». Кроме того, мои наблюдения за небом показали, что вот-вот появится из-за тучи солнце. Кто за то, чтобы освободить Дану от богомерзких обязательств и за то, чтобы назначить новым старостой торговца? Прошу поднять руки. Принято единогласно. К моему удивлению, «за» проголосовал даже староста. Видно, испугался. Если и не гнева богов, то месть односельчан точно. Вышедшее солнце озарило всю деревню ярким светом. Вы слышите, люди добрые? Зверь больше не воет. Мы все сделали правильно. Предлагаю в честь этого знаменательного события и всеобщего примирения сельчан устроить сегодня общий праздник в доме Фрола. У него сегодня особый день, и он будет рад всех вас на славу угостить. Я с трибуны, то есть телеги. Вокруг царила атмосфера всеобщего облегчения. Дети перестали плакать, и раздавались первые веселые возгласы. Слава богам Ну, наконец-то все это кончилось. А старости по-прежнему надо бы морду набить. Пока последняя идея не овладела умами, я призвал всех идти по домам и готовиться к празднику. Через десять минут улица перед домом прежнего старосты опустела, я и мои друзья остались почти одни. Ко мне подошел торговец. — Я э, рад тебя видеть, Мих. Я Митрофан. Ну, — Благодаря тебе. «Новый староста, приходи в любое время, и я обучу тебя всему, что знаю. Совершенно бесплатно!» «Спасибо за щедрое предложение, Митрофан. Непременно приду». Новый староста ушел, и мы остались стоять на улице. «Чего стоим? Кого ждем?» Первый не выдержала Лиска. Ей было интересно, что будет дальше. «Почему-то все смотрели на меня. И чего они от меня все ждут?» «Ну, пошли в дом фрола что ли? К празднику будем готовиться», — предложил я очевидное. Все стояли, видимо, ожидая команды. «Ну, в самом деле, чего ждем?» Я пошел к дому кузнеца, друзья потянулись следом. «Мих!» — фрол догнал меня и пошел рядом. «Я что-то одного не понял. Какой у меня сегодня день особенный? Мне на память ничего такого не приходит». «Да, и я хотела бы узнать, честь чего это мой сын всю деревню угощать должен». Марфа тоже поравнялась с нами. Мы дошли до перекрестка, на углу которого одиноко стояла Дана. Я остановился. Вся компания остановилась тоже. Помолчал, передавая инициативу Фролу, но пауза затянулась. Мысленно обругав Фролу, я опять сел на Росинанта. «Дана, хочу попросить тебя об одолжении. Я неожиданно для всех устроил сегодня праздник в доме Фролу. И прошу тебя нам помочь. Дел там будет много». Она смутилась и покраснела, но быстро оправилась от неожиданности. «Ну, конечно, я помогу. Когда мне прийти?» Я взглянул на замершего Фрола, и, поняв, что он сам свою судьбу решать не готов, ответил вместо него. «Ты, Дана, чудесная девушка, и добрая душа, спасибо тебе. А чтобы времени зря не терять, да пошли вместе с нами». Наконец, моя затея была оценена Марфой и Лиа. Они подхватили Дану под руки и, болтая о чем-то, повлекли вслед за нами. Процесс был запущен. Думаю, до вечера Дана найдет себе новое живище. Надеюсь, бить Фрола пыльным мешком по голове не придется. Впрочем, в силе женской солидарности я не усомнился ни на секунду. Повяжут мужика я кольцуют Да и нетрудный-то будет. Для кого еще он такую домину отстроил? Через десять минут мы все стояли в столовой дома Фрола, хозяин потихоньку начал оживать. «Ой, у меня ж еды совсем нет. Чем я гостей кормить-то буду?» Скоро же вся деревня у меня соберется. Фрол вопросительно посмотрел на женщин. Потом они все вместе посмотрели на меня. Терзают меня смутные сомнения. Не хотят ли они и это на меня повесить? Так, ладно. Фрол, я думаю, что в доме все не поместятся. Надо на улице посиделки организовать. У тебя в сарае доски там были. Может, из них временные столы сколотить? Дай пуху задание, он тебе поможет. Дана, ты, как я слышал, знатный кулинар. Будешь главный на кухне. В помощь тебе, лиска Командой. Марфа, не подскажешь, где бы нам крепких напитков раздобыть? Лия, ты лучшая в мире мать. Подумай, чем развлечь и угостить деревенских детей? Прокол, надо пройтись по деревне и объяснить непонятным что стулья лучше принести с собой, да и вообще. Они понимать должны. Идут в дом холостяка в гости. Сами пусть решают, что с собой принести. Как по волшебству, все пришло в движение только Лия осталась стоять. Она внимательно и с улыбкой посмотрела на меня. Мяса все равно нет. Давно не забивали скот. А без Жаркова праздник не праздник. Это не проблема. Я вынул из сумки дракона последний окорок кабана. Вот ведь сколько хранится, а совсем свежий. Если понадобится еще мясо, скажите мне. Кстати, как в деревне к медвежьему мясу относятся? Ну, кажется, все разрулил. Что я еще упустил? Надо сходить в деревню и поговорить с новым старостой, с учителем магии, да и со старым старостой тоже. Я огляделся. Все были заняты делом, один я бездельничал. Помахав всем рукой, я отправился в лавку торговца. «Дана, у торговца купить ничего не надо?» Уже на выходе спросил я. «Пусть привыкает к роли хозяйки этого дома. Благополучие моих друзей и вообще всей деревни интересует меня и с эмоциональной стороны, и с чисто практической». Безопасность беспокоила, но не сильно. Особого вреда мне в локации новичков никто бы не нанес. Но вот целенаправленный сбор информации обо мне со стороны красных мне был не нужен. Так что я решил всячески поддерживать усиление семьи Марфы. — Сластей бы для детей! Здесь вообще ничего сладкого нет! — с искренним возмущением ответила Дана. — Вряд ли бы тебя порадовало, если бы сладкое здесь было! — ответил я и вышел. Митрофан встретил меня в своей лавке и дружелюбно, и настороженно одновременно. «Уже решил чему-нибудь? Научиться?» «Поучиться я еще успею. Пора обсудить важные вопросы. Для увеличения торговли нужно привлечь сюда больше новичков. Кроме того, следует подготовиться к новым попыткам красных, установить здесь свои порядки. Также вопрос решить с прежним старостой. Ему трудно будет привыкать к новому положению. Озлобиться может. А это нам ни к чему». «Сам-то ты что думаешь?» «А я что могу думать? Все произошло так быстро. Гнев богов — это страшно. Надеюсь, теперь все будет в порядке. А как мы сможем бороться с красными? Их же не отличить на первых порах». «Это ты мудро заметил. Заметно они становятся тогда, когда собираются в группу и когда слишком надолго задерживаются здесь. Таких надо брать на заметку, давать им обязательные к исполнению задания, которые будут быстро повышать их уровни» а затем выдворять большой мир через испытание номер один. Главное не давать им мешать обычным новичкам, и со временем их клан откажется от этого способа рекрутирования новых членов. Да, и недолго осталось этому клану существовать. Слишком много они нажили врагов. Их бойцы, вошедшие в клан против своей воли, при первой возможности сбегут, так что ты их не бойся, до тебя они добраться не смогут. Твоя задача — вернуть все на свои места, как было раньше» ты староста теперь вся власть в твоих руках жиль ведь хорошо даже богатели потихоньку да уж было времечко и деньги в деревне водились и торговля с гномами процветала митрофан приободрился на глазах вспоминая о прежних доходах пойду я поговорю с предшественником моим ему деваться из деревни некуда а то что он богов прогневал долго ему припоминать будут ну ничего мужик он крепкий да и плотник кстати знатный при таком хорошем деле не пропадет. Да и учить он сможет новичков этому. С ним проблем не будет. А вот маг наш — человек непонятный, темный. Видно, по нему не нравится ему здесь все. Зачем он сюда приехал, непонятно. Может, замышляет чего? Но против магии мы, простые люди, ничего сделать не можем. Ты-то как? Подсовишь, если что? Мои силы в магии невелики, но всем миром... «Мы с ним справимся. Да и зачем ему против всех идти?» Мнение Митрофана о маге заставило меня заподозрить представителя гильдии магов как соучастника в деятельности покойного архимага Империи Тьмы. Чем-то им была важна эта деревня и скрытый храм. Надо мне будет из большого мира за этим всем присматривать. В саму деревню я попасть не смогу, но через гномов или даже через пещеры архимага связь смогу наладить. Но если маг связан с Империей Тьмы, учиться мне у него не стоит. Очень многое умный человек может узнать о своем ученике за время обучения. Придется получать знания самому. Да и потом в гильдии магов нагнать отставание будет можно. Расстались мы более-менее довольны друг другом. Митрофан отправился в дом прежнего старосты, а я, забрав покупки, сделанные меж разговоров, вернулся обратно. События сегодняшнего дня встряхнули всю деревню. Тревога и страх сплотили жителей, заставили забыть мелкие ссоры и неурядицы. В тревожное время все вспомнили, что они друг другу родня, и общих интересов у них больше, чем разногласий. Быстрое же избавление от беды позволило выплеснуть эмоции, и праздник для этого был весьма кстати. Оделись все прилично, а недостающие предметы мебели, скатерти и посуда были принесены и даже с избытком. Праздник начался еще в процессе его организации. Люди оживленно разговаривали, шутили, вспоминали смешные истории. Во дворе дома кузнеца стоял гомон многих голосов. фрол наконец, оценил выгоды ситуации и стал оказывать Дане знаки внимания. Дана была веселой первый раз, за все время, что я ее знал. Постепенно праздник набирал обороты, становился все более шумным и раскованным. Кто-то принес музыкальную шкатулку, и начались танцы. лиска веселилась от души. От парней, которые в легком подпитии решили за ней приударить, я ее увел и усадил за стол с вареньем и пирожками. Для самых маленьких. Варенье лиска судя по ее поведению, любила больше, чем танцы, и смирилась со своей участью. Старшие присматривали за молодежью, и до серьезных стычек не доходило. Не обошлось и без песен. Хороший получился вечер. В реальной жизни такого уже не бывает, даже в деревнях. А в городах про такое времяпрепровождение уже и забыли напрочь. «Ведь целый пласт культуры народа за всем этим. Мне немного жаль, что это наше общее богатство уже навсегда потеряно для страны». К концу праздника фрол сделал объявление о своей помолвке с Даной и очень удивился тому, что он не удивил этим никого. Лия обещала с утра отвезти эту пару и всех желающих вступить в брак, в скрытый храм и провести обряд. Ее заявление вызвало бурю радости у молодых, предвкушавших свадебные торжества. Но более всех обрадовались семь невест, давно уже живущие женихами, без благословения. Дней десять я занимался в основном повышением навыков боя. Звар все больше прилагал усилий для победы. Видимо, мои занятия в реале тоже помогли мне совершенствоваться. Вампира я решил также использовать для спарринга, для чего брал с собой кольца, браслеты и амулеты на ловкости и силу. В качестве оружия я брал с собой ученические мечи собственного изготовления. Но десяток попыток меня разочаровал. Деликатностью и задатками учителя вампир не обладал и убивал меня почти мгновенно. Лишь два раза мне удалось отразить пару первых атак. Возрождался я без меча и с потерей части бижутерии. Пух и Лиска снимали комнаты в трактире. Целыми днями они бродили вдвоем по деревне и выполняли задания. Уровни их росли, а главное, они втягивались в игру и лучше ее понимали. Я решил иногда помогать им, не мешая решать проблемы самостоятельно. Постепенно я привык к их дуэту и стал воспринимать его как свой отряд. Периодически приходилось напоминать парочке, что нужно соблюдать осторожность и о себе ничего никому не рассказывать. В деревне начали появляться новые игроки. Новички приходили по одному, и понять, есть ли среди них красные, было невозможно. На глазах новоприбывших я со своими подопечными старался не общаться, Алиски с пухом объяснил опасность конфликтов с красными для них как в игре, так и в реале. Когда я в очередной раз делал меч для боев с вампиром, Фрол обрадовал меня известием, что опять приехали гномы с караваном. И мы сразу отправились на встречу с ними. Все та же повозка и все те же гномы. Только на этот раз они были не одни. Новый староста Митрофан уже закупил целую сумку товаров и нагрузил ее на сына. Тихон покосился на меня с тревогой, должно быть, опасался, что я расскажу всем правду о его участии в деятельности красных. Все со всеми поздоровались, староста торопился обратно и сразу ушел. Тихон следовал за ним и с видимым трудом тащил увесистую сумку. «Мы рады приветствовать вас, друзья. Вот, приехали, как обещали. Хотя у нас сейчас идет война. На наших землях в лунной долине решили поселиться вампиры. Целая семья». Глава семьи, очень старый вампир, что-то не поделил со своим патриархом и решил перебраться на новое место. Нам не повезло. Они выбрали нашу землю. Воевать с бессмертными и сильными тварями нелегко. У нас уже есть потери. Мы хотели попробовать на них твой способ войны и приехали сюда с целью договориться с тобой об этом. Наш король на это согласился. И мы должны передать тебе его приглашение в подземный город гномов где ты сможешь познакомиться с нашими лучшими мастерами и заказать очень редкие изделия их производства. Мне жаль, Норин, что у вас настали плохие времена. Погибших не вернуть. Я, конечно, постараюсь помочь всем, чем смогу, но не уверен, что тот способ, о котором мы говорили в прошлый раз, поможет войне против семьи вампиров. Они атакуют, как правило, ночью, и боевых порядков не создают. Но у меня есть еще один способ, и я недавно его испытал с успехом. «Если вам интересно, то я...» «Конечно! Конечно!» Норин даже не дал мне закончить. «Нам очень нужно любое оружие против страшного врага. Проси, что хочешь, но дай нам это оружие прямо сейчас. Может быть, в это самое время умирают наши друзья».